Глава восьмая. Тревожные ночи. «Враг замыслов своего врага не знает». Восточная поговорка. Всю ночь Савелий провел в тревоге. Всматривался сквозь бойницу вдаль, прислушивался к шуму взбаламученного города. Обычная ночная тишина вокруг Рязани исчезла. Тысячи огней горели внизу под стенами и на равнине за рекой. Точно щедрая рука — Разбросала вокруг раскаленные угли. Это татары всю ночь пролет жгли костры, Безжалостно растаскивая для этого избы, сараи и заборы. Вдали под небосклоном полыхали огромные пожары. На низких тучах дрожали их багровые отблески. Подошли ратники, беспокойно смотрели вдаль. «Вон горит Пронск!» Сказал тоже, «До него верст пятьдесят будет!» А что же это? Ведь в самом деле Промск. Гляди, Соболевку подпалили. Братцы, братцы, Хорскую жгут. Где? Да вон за лесом. Они переволоки? Нет. Их пока не тронули. Да что же это, братцы, изверги проклятые? Вон еще горит, вон, далеко. Это Ярустово. Как Ярустово? — застонал Савелий. Да ведь Ерустово верст тридцать за Рязанью. И он подумал о своих, которым советовал в случае беды бежать к пахому рыбаку в Ярустово. Зачем им ждать, пока возьмут рязань? Что им окаянным, тридцать верст? Вишек их, сколько. Кругом так и рассыпались, жгут, да грабят погосты. В стороне Ярустова зарево было особенно сильным. Яркое желтое пламя поднялось высоко и резало облака. «Дурни!» — сказал молодой ратник. «Это татары себе на голову стага сеном подожгли». «Нет, зря сказал», — возразил Савелий. «Татарам сено дороже хлеба. Кони-то без сена пропадут. Куда эти стервицы тогда денутся? Это наши сами сено подожгли. Будем жечь скирды и стага татар выморим». «Да уж им здесь не житье». Ночь прошла тревожно. Стража не смыкала глаз. Утром за рекой пропели петухи. В Рязани отозвались другие. Покрытые инем воины всматривались в затухавшее зарево. Татарские костры продолжали мигать тысячами огней. Солнце поднялось над синей бухромой дальних лесов. Пробежавшие по снежной равнине розовые лучи осветили татарские отряды. Черными потоками — направляющиеся к городу. Лошади и люди тащили розвальни с бревнами, жердями, досками. На стене с любопытством и волнением толпились рязанцы и гадали, что будут делать татары. Стали прибывать группы пленных. Вокруг них вертелись татары и стегали плетьми, подгоняя отстававших. Со стены было ясно видно, что на многих татарах уже надеты русские крестьянские полушубки и армяки, а пленные идут раздетые, оборванные, многие в одних портах и рубахах. Некоторые падали, на них набрасывались татары и били, пока те не вставали снова или же не затихали навсегда. Пленные начали возводить внизу вокруг города деревянный забор, складывали растасканные из домов бревна и доски. «Гляди, точно баранов огораживают», — говорили на стенах. И шкуру сдерут, как с барана. Посмотрим, кто кого. Пусть сюда стервецы сунутся. К воротам подъехало несколько всадников. Среди них был князь Глеб. Он кричал, клялся, что никакого вреда никому в Рязани не будет. «Откройте ворота и выходите в поле. Только добро свое оставьте дома. Свободно пойдете, куда хотите. Татары пальцем вас не тронут». «Это Глеб Владимирович». Заволновались на стене. Братоубийца каянный, Сродников обманом перебил. Каин проклятый. Недаром тебе анафему поют. Наши молодцы до тебя доберутся. Братья взгубил, теперь родину продаешь. Кол тебе осиновый в спину. Со стены полетели стрелы. Ловко пущенный камень ранил Глеба. Он поспешно повернул коня и ускакал обратно. На рассвете камнеметная машина продвинулась ближе к городским воротам. Татары, скрываясь за большими деревянными щитами, начали обстрел. Они оттягивали бревно с железной чашкой на конце, опускали в чашку большой камень. Бревно с грохотом откидывалось вперед, швыряя камень. вдалеке за развалинами дома, скрывались в засаде татарские всадники, поджидая, не выйдут ли смельчаки из ворот. Воевода Кофа приказал строго-настрога, «Сохраняйте свою силу, отбивайте неверных, но не выходите из ворот, они нам готовят лукавую затею».